Глава 11. Новый этап прибыл после полудня. Примерно 500 зеков тащились в гору. Инвалидов при них было меньше, чем можно было ожидать, просто тех, кто упал, не осилив долгого пути, пристреливали без разговоров. Приемка этапа тянулась очень долго. Конвой СС, сопровождавший колонну по маршруту, При сдаче зэков лагерной администрации попытался всучить и десяток другой мертвецов, которых просто позабыли вовремя списать. Но лагерная канцелярия была на чеку, потребовав предъявить каждого зека живого или мертвого, как физическую единицу, а принять согласилась лишь тех, кто способен самостоятельно пересечь линию ворот лагеря. При этом возник эпизод, доставивший СС немало удовольствия. Пока этап дожидался у ворот, еще некоторое число зэков свалились от изнеможения. Товарищи пытались было их тащить, но конвой скомандовал «бегом!» и пришлось часть инвалидов бросить на произвол судьбы. Человек двадцать, двадцать пять остались лежать разбросанные на последних двухстах метрах долгого этапа. Они стонали, пыхтели, дергались, как подбитые птицы, или просто лежали неподвижно, с широко раскрытыми глазами, слишком ослабевшие, чтобы кричать. Они прекрасно знали, что их ждет, если они тут останутся. На этапах они сотни раз слышали сухой щелчок выстрела в затылок, когда добивали их отставших товарищей. Эсэсовцы довольно скоро оценили комизм ситуации. — Смотри-ка, как им не терпится в концлагерь попасть! — воскликнул Штайнбреннер. — Быстрей! Живо! — подгоняли эсэсовцы-конвоиры, которые сдавали этап. Зеки пытались ползти. — Жабье бега! — ликовал Штайнбреннер. — Ставлю вон на того лысого в середке! Лысый, загребая руками и ногами, полз по мокрому асфальту, как смертельно усталая лягушка. Вот он обогнал другого зека, который то и дело тыкался носом в землю, потом снова, с превеликим трудом, привставал на руках, но вперед почти не продвигался. У всех ползущих были как-то странно вытянуты шеи. Всеми помыслами они были там, у спасительных ворот. но в то же время напряженно прислушивались, не раздадутся ли позади выстрелы. — Ну давай, жми, лысый! ССовцы образовали живой коридор зрителей. Внезапно сзади грохнули два выстрела. Стрелял шарфюрер СС из конвойной команды. Сейчас он с ухмылкой засовывал револьвер в кобуру. Он всего лишь пальнул в воздух. Но Зеков эти выстрелы повергли в смертельный ужас. Они решили, что двоих последних уже прикончили. Паника — плохой помощник. Они стали продвигаться еще хуже, чем прежде. Один вообще прекратил борьбу и распластался, молитвенно вытянув вперед сцепленные руки. Губы его дрожали, крупные капли пота выступили на лбу, А вот и другой тихо и покорно замер, спрятав лицо в ладонь. Он лег умереть и больше уже не двигался. — Еще шестьдесят секунд! — воскликнул Штайнбреннер. — Одна минута. Через минуту врата в рай закрываются. Кто не успеет, тот останется. Он взглянул на часы. и даже тронул створку ворот, словно намереваясь ее закрыть. Ответом ему был дружный стон ползущих людей-насекомых. Шарфюрер СС, тот, что из конвоя, дал еще один выстрел. Зеки задергались пуще прежнего. Только тот, кто спрятал лицо в ладони, по-прежнему не шевелился. Он поставил крест. «Ура!» — возликовал Штайнбреннер. «Мой лысый первый!» И он дал лысому поощрительного пинка под зад. Почти сразу же еще несколько зеков пересекли спасительную черту, но больше половины были пока на дистанции. «Еще тридцать секунд!» — возвестил Штайнбреннер голосом диктора. Шуршание! Крябанья и стоны усилились. Двое несчастных беспомощно барахтались на асфальте, загребая руками и ногами, словно они плывут. Сил приподняться у них уже не было. Один из них плакал, подскуливая тонким фальцетом. — Пищит, как мышь, — отметил Штейнбреннер, не отрывая взгляда от циферблата своих часов. — Еще пятнадцать секунд. раздался новый выстрел. На сей раз не в воздух. Зек, прятавший лицо в ладони, дернулся, а потом весь вытянулся и, казалось, еще глубже впечатался в мостовую. Кровь черной лужицей растеклась вокруг его головы, образовав как бы темный нимб святого. Зек, что молился с ним рядом, попытался вскочить, но он только поднялся на колени, и тут же завалился на сторону, опрокинувшись навзничь. Он судорожно зажмурил глаза и отчаянно задрыгал руками и ногами, словно все еще хотел убежать, и не осознавал, что только барахтается на земле, как грудной младенец в колыбельке. Взрыв хохота сопровождал эти его усилия. — Как хочешь брать, Роберт? — спросил один из конвоиров шарфюрера. «Сзади под лопатку или спереди через нос?» Роберт медленно обходил барахтающегося Зека, На секунду задумался, остановившись у него в изголовье. Потом выстрелом сбоку прошил ему череп. Зэк вскинулся, пару раз скребнул башмаками по асфальту и обмяк. Только одна нога медленно согнулась, потом вытянулась, снова согнулась, снова вытянулась. «Не очень-то ты метко стреляешь, Роберт!» «Ерунда!» — буркнул Роберт равнодушно, даже не взглянув на критикана. «Это только рефлексы!» «Все!» — объявил Штайнбреннер. «Ваше время истекло! Ворота закрываются!» Охранники и действительно начали медленно закрывать ворота. В ответ раздался дружный вопль ужаса. — Только без давки, милостивые господа! — взывал Штайнбреннер, и глаза его весело горели. — Пожалуйста, по порядку, прошу вас. А еще говорят, что зеки нас не любят. Оставалось еще трое. Обессиленные... они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. Двоих Роберт деловито и спокойно прикончил выстрелами в затылок. Третий же все время поворачивался к нему лицом. Он полусидел, и когда Роберт заходил ему за спину, стремительно поворачивался и смотрел эсэсовцу прямо в глаза, словно надеясь таким образом отвратить от себя выстрел. Роберт попытался раз, потом второй, На всякий раз его жертва последним усилием успевала повернуться так, чтобы смотреть ему в глаза. В конце концов, Роберт пожал плечами. — Как хочешь, — сказал он, выстрелив зеку в лицо. И спрятал револьвер. — С этим ровно сорок. — Сорок, которых ты сам уложил? — угодливо спросил подошедший Штайн Бреннер. Роберт кивнул. — Угу. С этого этапа. Вот черт, ну ты даешь! Штайнбреннер смотрел на собеседника со смесью восхищения и зависти, как на спортсмена, установившего рекорд. Ведь Роберт всего на два-три года его старше. Вот это, я понимаю, класс! К ним подошел уже немолодой обершарфюрер. Вам лишь бы бабахть, — ругался он. Теперь опять с бумагами на этих жмуриков хлопот не оберешься. Они тут с ними носятся, будто мы им наследных принцев доставляем. Да тошные спасу нет. Три часа спустя, когда отдел учета приступил к поименной регистрации, тридцать шесть зэков уже валялись на земле. Четверо были мертвы. Этап не получал ни капли воды с самого утра. Двое зэков из шестого блока попытались тайком притащить ведро воды, пока эсэсовцы где-то пропадали. Их застукали, и теперь, подвешенные за руки, они болтались на столбах возле крематория. Регистрация шла своим чередом. Еще два часа спустя уже семеро лежали замертво и свыше пятидесяти в беспамятстве. После шести вечера дело пошло быстрее, уже двенадцать мертвых и больше восьмидесяти без сознания. В семь лежало уже сто двадцать, а сколько из них мертвых определить было затруднительно, те, что без сознания, лежали так же неподвижно, как и мертвые. В восемь поименная регистрация тех, кто еще мог стоять, подошла к концу. Стало темно, по небу потянулись серебристые барашки облачков, Рабочие бригады возвращались в зону. Им пришлось работать сверхурочно, чтобы лагерные службы могли управиться с приемкой этапа. Бригада по разборке завалов снова нашла оружие. Уже пятый раз на том же самом месте. На сей раз вместе с оружием лежала и записка. «Мы про вас помним». Зеки из бригады давно уже смекнули, что это рабочие с оружейного в ночную смену запрятывают для них оружие. Ты только посмотри на этот бедлам, прошептал Вернер. Сегодня должны проскочить. Левинский крепче прижал к ребрам заветный сверток. Жаль, больше не взяли. У нас еще два дня осталось, от силы три. Как завалы разгребем. Больше не положит. Пропустить, скомандовал Вебер. Поверку позже проведем. Эх, черт! Почему мы пушку не прихватили? промурлыкал Гольдштейн. Такая удача раз в сто лет. Они промаршировали к баракам. Новеньких на дезинфекцию, распорядился Вебер. Не доставало нам еще тут Тифа и чесотки. Где коптерщик? Коптерщик объявился тут же. «Одежду этих заключенных на дезинфекцию и в прожарку», — приказал Вебер. «На смену у нас экипировки хватит?» «Так точно, господин Оберштурмфюрер. Месяц назад еще две тысячи комплектов поступило». «Ах да, верно». Вернер вспомнил. «Одежду прислали из Освенцима. В этом лагере уничтожения...» Насильных вещей всегда было в избытке, чтобы снабжать ими другие лагеря. — Тогда живо этих немытых в баню! Зазвучали команды. — Раздевайся! Баня! Форму и белье за спину! Личные вещи сложить перед собой! По темным рядам зэков пробежал трепет. Команда могла и вправду означать баню, но с тем же успехом и газовые камеры. В лагерях уничтожение людей загоняли в такие камеры голыми, как бы помыться, но сквозь ситечко душа на них вместо воды струился газ. «Что будем делать?» — прошептал зэк Зульцбахер своему соседу Розену. «Может, упадем?» Они разделись. Оба знали, сейчас им надо в считанные секунды принять решение. от которого зависит жизнь или смерть этот лагерь был им незнаком если это лагерь уничтожения где есть газовые камеры тогда лучше симулировать припадок беспамятства словом закосить этим выкраивалась возможность прожить чуточку подольше поскольку тех кто без сознания в камеры сразу не тащили даже в лагерях уничтожения уничтожали не всех. Но если это был лагерь без газовых камер, тогда симуляция — дело очень рискованная, лежащего без сознания зэка могли за бесполезностью усыпить на месте. Розен взглянул на тех, кто лежал без чувств. Он уже приметил, никто не пытается их растолкать, поднять на ноги. Из этого он заключил, что, быть может, их все-таки ведут не травить. иначе постарались бы прихватить как можно больше. — Нет, — прошептал он, — пока не надо. Шеренги, прежде черневшие даже в ночи, теперь замерцали грязноватой синюшной белизной. Зеки стояли на гишом. Каждый по отдельности был человеком, но они об этом почти забыли. Весь этап... прогнали через огромный чан с сильным дезинфицирующим раствором. В раздевалке каждому шваркнули несколько насильных вещей. Теперь все снова выстроились на плацу линейки. Поспешно оделись. Были они, если только можно применить это слово к данным обстоятельствам, да, счастливы. Их не затолкали в газовые камеры. Одежда, которую они получили, Большинству не подходило. Зульцбахеру в качестве исподнего швырнули шерстяное женское трико, Розану хоровую ризу священника. Это все были вещи субитых. На ризе еще была рваная дырка от пули, вокруг которой расползлось желтоватое пятно крови. Пятно замылен наспех, проформы ради. Часть зэков получила в качестве обувки деревянные башмаки с острым кантом из расформированного концлагеря в Голландии. Это были не ботинки, а орудия пытки, особенно с непривычки и особенно для сбитых и стертых в кровь арестантских ступней, притопавших с этапа. Теперь должен был начаться развод по баракам. В эту секунду в городе завыли сирены. Все взоры устремились на лагерное начальство. «Продолжать — Продолжать! — проорал Вебер сквозь вопли сирен. Эсэсовцы и простые надзиратели носились между рядами, как угорелые. Шеренги зэков стояли тихо и неподвижно. Лишь лица, чуть приподнятые к небу, отсвечивали в лунном сиянии мертвецкой белизной. — Голова вниз! — скомандовал Вебер. Эсэсовцы и надзиратели помчались вдоль строя, повторяя команду, но сами то и дело нервно поглядывали на небо. Голоса их терялись в гуле, они пустили в ход дубинки. Сам Вебер, засунув руки в карманы, прохаживался по краю плаца. Других приказаний не отдавал. Таким его и застал примчавшийся Ной Бауэр. В чем дело, Вебер? почему люди еще не в бараках? — Развод не закончен, — флегматично отозвался Вебер. — Но черт с ним! Здесь им нельзя оставаться. На открытой местности их же могут принять за войсковые части. Сирены завыли еще отчаяние. — Поздно, — сказал Вебер. — В движении они еще заметнее. Он стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на Ной Бауэра. От Нойбауэра этот взгляд не укрылся. Он понял, Вебер ждет, что он, Нойбауэр, побежит в убежище. Злясь на него и себя, Нойбауэр остался на месте. — Какой идиотизм посылать нам сейчас еще и этих! — вырвалось у него в сердцах. — Тут своих не успеваешь проредить, а они вешают на тебя целый этап. — Бред! — Почему сразу не послать эту араву в лагерь уничтожения? — Видимо, потому что лагеря уничтожения слишком далеко на востоке. Но и Бауэр поднял на него глаза. — Что вы имеете в виду? — Слишком далеко на востоке. Нельзя перегружать шоссе и железные дороги. Они сейчас нужны для других целей. Ной Бауэр вдруг почувствовал, как холодные щупальцы страха снова сжимают желудок. — Ясное дело, — подтвердил он, стараясь успокоить самого себя. — Новые части бросаем. Мы им еще покажем. Вебер ничего на это не ответил. Нойбаур недовольно на него покосился. — Прикажите, чтобы люди легли, — распорядился он. Тогда они меньше похожи на воинскую часть. Слушаюсь. Вебер нехотя сделал несколько шагов вперед. «Лечь!» — скомандовал он. «Лечь!» — понеслась команда вдоль строя. Зеки рядами повалились на землю. Вебер вернулся назад. Нойбауэр хотел было уже отправиться к себе домой, но что-то в поведении Вебера ему не нравилось. Он остановился. — Вот тварь неблагодарная, — подумал он. Ему только что выхлопотали крест за боевые заслуги, а он уже опять нагличает. Что за люди? Да и что ему терять-то? Пару побрякушек на своей цеплячей груди героя больше ничего. У, наемник! Налета не последовало. Некоторое время спустя сирены дали отбой. Ной Бауэр повернулся к Веберу. — Как можно меньше света. И не тяните вы с распределением людей по баракам. В такой темноте все равно ни черта не видно. Остальное завтра старосты с канцелярией сами уладят. — Слушаюсь. Нойбаур не уходил. Он решил посмотреть, как уведут этап. Люди поднимались с трудом. Иные до того устали, что где легли, там и заснули, и теперь товарищи их расталкивали. Другие остались лежать, эти уже идти не могли. Мертвых в крематорий! Тех, кто без сознания тащить с собой! Слушаюсь! Наконец колонна построилась и медленно двинулась вниз к баракам. Бруно! Бруно! Но Бауэр чуть не подпрыгнул. От главных ворот, прямо через плац, к нему шла жена. Конечно, она была на грани истерики. «Бруно, что случилось? Почему тебя нет? Ты не...» Встретив взгляд мужа, она запнулась. Следом за ней шла и дочь. «Что вам здесь надо?» спросил Ной Бауэр, еле сдерживая кипящую ярость, но тихо, поскольку Вебер был рядом. Как вы вообще сюда попали? Часовой? Он же нас знает? А ты все не возвращался. Я подумала, уж не случилось ли чего, а эти люди. Сельма огляделась, как бы просыпаясь после тяжелого сна. Разве я вам не говорил, чтобы вы оставались только в моей служебной квартире? — спросил Ной Бауэр все еще тихим голосом. — Разве я вам не запретил сюда заходить? — Отец! — взмолилась Фрея. — Мама чуть с ума не сошла от страха. Это ужасная сирена прямо над духом Этап как раз сворачивал на главную улицу зоны. зейки проходили совсем рядом. — А это что такое? — прошепталась Сельма. — Это? Да ничего особенного. «Этап сегодня прибыл. Но... Никаких «но». Вам здесь нечего делать. Марш отсюда». Нойбауэр подталкивал жену и дочь к воротам. Живы, Марш!» «Но какой у них вид!» Сельма, не отрываясь, смотрела на изможденные лица зэков, мелькавшие в полосе лунного света. «Вид? Это заключенные, изменники родины. Какой у них должен быть вид?» Как у надворных советников? А те, кого там несут, это тоже все хватит с меня, заорал Нойбаур. Только этого мне не доставало. Плаксивая болтовня. Эти люди доставлены к нам сегодня. Как они выглядят, словом, мы тут совершенно ни при чем. Напротив, их к нам прислали подкормиться. Разве не так, Вебер? — Так точно, господин Оберштурмбанфюрер.